Глава девятая. Следующий мой бой состоялся в звене тройка против клана Алый Махаон, специализирующимися на девушках с очень сильными чарующими умениями. В этом клане, как правило, состояли игроки преимущественно женского пола, которые специально подбирали расы и классы таким образом, чтобы разогнать чарующие скиллы под максимум. И надо сказать, у них замечательно это получалось. В звене Тройка нам пришлось сражаться против Сукубы с ником Очаровашка, Сирены Барда с ником Урсула и эльфийкой Клио, которая имела очень редкий дополнительный класс Муза. Девчонки были сильны, честно. Их дивное пение и навыки контроля, не позволяющие их атаковать, были настолько эффективными, что нам с Валькирией пришлось отказаться от помощи Олафа и просто его слить самим. Ибо как только он попал под контроль девчонок, он был потерян. Оставшись вдвоем с воительницей, мне ничего другого не оставалось, как воспользоваться глазами паучихи. И благодаря им мы быстро одолели игроков Алого Махаона. Но неприятный осадок от того, что пришлось убить своего же, все-таки остался. «Надеюсь, ты не сильно на нас злишься?» Стоило только нам зайти в комнату отдыха, как Валькирия тут же насела на бедолагу Олафа. «Да все нормально, ребят». Скальд виновато улыбнулся. «Еще немного, и я бы правда начал атаковать вас». «Их голоса так и приказывали, но я держался». «Ты молодец. Я кладу руку на плечо сопартийца». «Ладно, я чуть сегодня устал, поэтому пойду как следует отдохну», – произнес Олаф, после чего сразу же воспользовался телепортом. «Думаешь, с ним все будет нормально?» – обеспокоенно глядя на исчезнувшего Скальда спросила Валькирия. «Да он нормальный мужик, конечно, с ним все будет хорошо», – спокойно отвечаю я воительнице. «Неужели ты думаешь, что твой отец не предвидел подобного исхода событий? Думаешь, он стал бы брать человека на такой важный турнир, который психически неустойчив?» «Тоже верно», – задумчиво отвечает девушка. «Кстати, как семейная жизнь?» – спрашивает Валькирия, даже не пытаясь скрыть улыбки. «Если ты подобным образом решила сменить тему, то это не самая лучшая идея». «Мне просто самой интересно». «Говорят, она настоящая красавица?» «Я не хочу это обсуждать, поэтому скажу одно. У меня не было выбора. Если бы я отказался, я бы не смог вернуться на турнир. Надеюсь, это веская причина, и такой ответ тебя устроит». «Не думала, что всё так серьёзно», – смутилась воительница. «Всё гораздо серьёзнее». «Честно отвечаю я». «Ты насчет ребенка? Ну, ты же знаешь, что это невозможно. Даже у таких, как мы...» Валькирия посмотрела мне в глаза. «Паучиха на этот счет. Совсем другого мнения», грустно улыбнувшись, говорю я воительнице. «Ладно, давай не будем о грустном. Сегодня мы одержали новую победу и прошли дальше. Разве ты не должна этому радоваться?» «Ну, мы же не финал выиграли» улыбнувшись, отвечает Валькирия. «Нифига себе ты наглая! Ей сразу финал подавай! Не жирно тебе будет?» «Не, Хочу, чтобы всё поскорее закончилось и всё вернулось в своё русло», грустно произнесла девушка. «Устала?» «Ты даже не представляешь, как! Ты просто сражаешься, а на мне висит всё остальное! Я даже не помню, когда последний раз спала больше трёх часов в день!» Воительница тяжело вздыхает. «А сколько еще будет длиться этот турнир?» – на всякий случай решил уточнить я. «Минимум пару недель», – немного подумав, ответила девушка. «Я просто не знаю, какой перерыв нам дадут перед финалами». «Значит, будет еще один перерыв», – я задумался. «Что ж, если он будет большим, то у меня появятся все шансы апнуть до максимума и вторую броню». «Ты ведь сейчас о прокачке или крафте думаешь, да?» улыбнувшись, спросила Валькирия. «Типа того», – уклончиво отвечаю я воительнице. «Значит, я права», – девушка на секунду замерла. «Ладно, у меня еще осталась куча дел, которые нужно сделать до вечера. Увидимся завтра. Бой наших будущих противников пока не начался, поэтому неизвестно, с кем мы точно будем сражаться. Это будут либо пиковые тузы, либо искатели истины». Кланы не очень сильные и не входят в топ, поэтому будет несложно. На лице девушки появляется милая улыбка. «Передавай жене привет», — говорит она на прощание и исчезает. Вот же стерва. Так и знал, что она теперь мне из-за этого жизни не даст. Ну, черт с ней, у меня и без этого хватает проблем. Использую телепорт и оказываюсь в комнате. «Это было классно, ты силен, очень силен». Услышал я восторженные слова, а ранее стоило мне оказаться у себя. Теперь я не удивлена тому, почему матушка хотела выдать меня именно за тебя. Спасибо. Мне действительно было лестно слышать ее слова, но я до сих пор чувствовал себя немного неловко в ее компании, поэтому постарался как можно быстрее свалить. «Я работать. Если что-то понадобится, зови». Сказав это, я отправился прямиком к себе в кабинет, где сразу же развернул пространственный карман и зашел внутрь. Сегодня мне предстояло решить одну очень сложную задачу, а именно выбрать мистический доспех, который я буду ковать следующим. Я смог прокачать навык мистического рыцаря до четвертого уровня, а значит, пора уже было начинать крафтить новую мистическую броню – которая должна была стать сильнейшей из существующих. Призываю фолиант. Хочу их все. Была моя первая мысль стоило мне открыть книгу рецептов на нужной странице. Одно название было круче другого, и единственное, чего не хватало, это описание того, что эти доспехи могли делать. Можно, конечно, было делать предположения и примерно угадать элемент доспехов, но на этом все. Я тяжело вздыхаю. Да уж, выбор будет явно не из легких. «Мистическая броня алмазного феникса», – пробубнил я себе под нос, название первого доспеха, за который у меня зацепился взгляд. «Вот сиди и гадай теперь, какими свойствами может обладать данный комплект. Защитный он или атакующий. Если атакующий, то на какой тип урона, магический или физический?» Если защитный, то на что специализирован? На сопротивление магии или физическим атакам, или вообще контролю? В общем, вопросов было много, а вот ответов... Ладно, будем и дальше полагаться на удачу и подбирать броню по материалам, из которых она была сделана. Кстати о них, если я раньше говорил, что ингредиенты для третьего грейда мистических броней сложно достать то видели бы вы, что требовалось для четвертого. «Душа легендарного монстра», – буркнул я себе название основного ингредиента для создания сердца мистических доспехов. «Офигеть! У меня глаза на лоб полезли, когда я увидел цену за кристалл, в котором была заключена душа легендарного монстра, а ведь мне подходил не любой, а определенного элемента». «Да уж, вот тебе и скрафтил новые доспехи. Да там одних только материалов больше, чем на триста тысяч золотом. Где я возьму такие деньги? Турнир скоро закончится, и просить суховея я уже не хотел. Он и так слишком много для меня сделал». «Вальгорд, к тебе пришли». Голос Арании отвлек меня от моих размышлений. «Хорошо, я сейчас буду», – отвечаю я молодой арахнитке и возвращаюсь в свое тело комнате меня ждала Валькирия, вид у которой был обеспокоенный. «Можешь оставить нас одних», обратилась девушка к моей жене, и та нехотя, но все же покинула кабинет. «И правда очень красивая», провожая мою жену взглядом, произнесла воительница. «Так можно и...» «Да-да, стать натуралкой это я уже слышал от бардов», усмехнувшись, говорю я Валькирии. «Говори, зачем пожаловала». «А, да В общем, у меня не самые хорошие для тебя новости. Это касается твоего следующего боя в паре с Лайтносом. Опять звено двойка. Это уже становится не смешным. Я сажусь на один из стульев. Что на этот раз? Против вас завтра выступят ребята, которые занимают шестое место в топе кланов. Ну и что? Вальгаллы же явно их сильнее. Или я не прав? В чем там проблема? В самих ребятах несмотря на то что громовержцу и его напарницы уже пророчили первое место на турнире в звене двойка до сотого уровня на арене появилась новая темная лошадка удиви мне даже самому стало интересно клан сердце дракона оба игрока обладают легендарными классами рыцари драконы которые позволяют им превращаться сам понимаешь в кого и об этом стало известно только сейчас Удивленно спрашиваю я девушку. «Да, до этого они не использовали способности своих классов. Мы до сих пор не знаем, в какого дракона может превращаться второй», – виновато отвечает девушка. «То есть они были настолько хороши, что до этого момента даже не использовали особенности своих легендарных классов?» «Угу», – Валькирия грустно вздыхает. «В последнем бою ребят изрядно потрепали». И они были в шаге от поражения, пока один из них не принял облик дракона. «И что, все так плохо?» «Смотри сам», – девушка достает магический кристалл, и перед моими глазами разворачивается картина боя между кланами «Сердце дракона» и «Суровые маги». Несколько минут мы смотрим бой, в котором двух рыцарей теснят двое магов. «Вот сейчас начнется жара», – произносит девушка, – «и на моих глазах...» Один из рыцарей с ником Орлангур резко взмывает в воздух и за его спиной появляются два перепончатых крыла. Маги стреляют в него заклинаниями, но вокруг рыцаря появляется темно-синяя сфера, закрывающая его тело от посторонних глаз. Спустя несколько секунд сфера начинает быстро увеличиваться, а когда она лопается, перед глазами удивленных магов предстает красивый синий дракон. Взмахнув крыльями, он грациозно приземляется на землю, после чего открывает пасть и исторгает в противников плотный поток ледяного дыхания. На этом бой закончился. «Да, ребята, крутые», – задумчиво произношу я, понимая, что завтра мне предстоит с ними сражаться. «Идеи, как их победить, у тебя есть?» – спрашивает Валькирия, но я не знаю, что ей ответить. «Надо подумать». «У меня, конечно, есть один козырь в рукаве, но я хотел оставить его для боя с громоверстцем». «Если ты завтра им проиграешь, то боя вообще не будет», – немного раздраженно произносит воительница. «Я все прекрасно понимаю, не нервничай», – спокойно отвечаю я девушке. «Извини, я вся на нервах», – виновато произносит она и закрывает глаза руками. «Как же я устала». «Скоро все закончится. Если хочешь, я могу слить наш бой». Говорю я девушке, и она поднимает на меня глаза. «Да шучу я, шучу!» Улыбнувшись, я поднимаю руки. «Смотри у меня!» Девушка грозит мне пальцем. «Так я же клятву давал. Ты сама знаешь, чем может обернуться ее невыполнение для виртуализированного игрока вроде меня». «То есть ты так сражаешься только из-за клятвы?» Я почувствовал грустную нотку в ее голосе. «Не только». Мне нравится делать то, чем я занимаюсь, но и обязательства, возложенные на меня, тоже никуда не делись. Надеюсь, ты не забыла, что как только закончится турнир, я уйду. Не забыла, – холодно ответила Валькирия и встала. Я хочу тебе кое-что показать. Идем за мной. Я киваю воительнице в сторону выхода. Я скоро вернусь, – говорю я о Райне и вместе с воительницей выхожу из Гильдхолла. «На арену. Хочу тебе показать, чем мне придется воспользоваться, чтобы победить этих драконов». «Это твой козырь, который ты готовил для громовержца?» «Именно», — отвечаю я Валькирии. «Но ситуация изменилась. Посмотрев видео, я понял, что без использования новых доспехов мне не победить. Мы заходим на арену, и я призываю мистические доспехи непробиваемого голема». «Первый раз их вижу». Произносит девушка, когда на моем теле появляются темно-коричневая броня, контуры которые были выполнены из зеленого металла, медленно пульсирующего в темноте холодным светло-зеленым светом. Выглядит классно. Девушка дотрагивается рукой до грудной пластины, которая была выполнена в виде морды то ли элементали земли, то ли самого голема, глаза которого пульсировали изумрудным цветом в такт контуром комплекта. «Ага, а теперь отойди», — говорю я воительнице, и сам на всякий случай делаю несколько шагов назад. Активирую финальный навык брони — форму непробиваемого голема. Моё тело тут же начало быстро увеличиваться в размерах, а сама броня покрываться толстой каменной кожей, делающей меня ещё более широким и грузным. ха чешуеть», — послушался голос девушки снизу. Я наклоняю голову и вижу миниатюрное тело Валькирии внизу. «Это ж какого я стал роста?» «Какого я примерно роста?» – спрашиваю я воительницу и сам не узнаю свой голос. Он был мощный и низкий, и от него прямо разило силой. «Метров пятнадцать, я думаю», – кричит мне девушка. «Неплохо. Развеиваю мистическую броню и подхожу к Валькирии». Главное, чтобы я в этой форме мог противостоять дракону, отвечаю я воительнице. Думаю, это не будет проблемой, судя по тому, что я видела, ты явно больше него, восторженно произносит девушка. Знаешь, спасибо тебе. За что? удивленно спрашиваю я. Развеяла мои страхи. Я бы себе места сегодня не нашла, пытаясь найти выход из ситуации, в которую вы попали с паладином. Но сейчас я спокойна. На лице девушки появляется усталая улыбка. «Рад, что смог тебе помочь», – отвечаю я Валькирии. «Да уж, довели бедную девушку, ну нельзя же так». «Ладно, пойду я», – после пары секунд неуютного молчания произносит девушка. «Не будем заставлять твою женушку ревновать». Воительница лукаво улыбается мне на прощание и, аппетитно виляя бедрами, удаляется. «Ну да, как же без этого». На следующее утро первый бой с моим участием должен был пройти в режиме 3 на 3 И надо сказать, что был он совершенно непримечательным. Мы быстро выиграли своих соперников, и я отправился готовиться к следующему сражению, которое обещало быть жарким. Было немного обидно, что в свободное время я не мог заняться ковкой новой брони ввиду отсутствия ингредиентов. Но зато я мог сполна выполнить супружеский долг перед Араньей, и поэтому жаловаться было грех. Как это было и в прошлые разы, перед боем я встретился с Лайтносом. «Видел этих чудовищ?» – спросил меня паладин, будучи явно обеспокоенным предстоящим боем. «Видел, но мы не можем быть точно уверенными, может ли превращаться в дракона второй рыцарь. Так что не переживай, справимся». Мне бы твою уверенность. Не боись, прорвемся. У меня есть, что им показать. Да у меня, в принципе, тоже. Но я хотел приберечь это для Вальгаллы, грустно произнес Лайтнос. Ну, я тоже много чего хотел. Усмехнувшись, отвечаю я паладину и кладу руку ему на плечо. Не дрейфь. Справимся и с этими, и с другими. Хорошо бы. Да не тушуйся ты. Смогли пройти досюда сюда, пройдем и дальше. Попытался я как-то приободрить юного паладина. «Ладно, в конечном итоге всё не так уж и плохо. На лице Лайтноса появляется слабая улыбка». «Вот это уже лучше. Ладно, давай телепортироваться уже. Скоро начнётся бой», — говорю я паладину и использую телепорт. Бой против сердца дракона сразу выдался жарким. Каждая команда знала, кто им противостоит, Поэтому все изначально были настроены серьезно. Я начал бой с брони безжалостного мародера и, как только закончился отсчет, сразу же рванул на того рыцаря, который мог превращаться в дракона. Он, в свою очередь, попробовал остановить меня каким-то замораживающим проклятием, но ему это не удалось, ибо с щитом короля Минотавров сделать это было невозможным. Атаку моего топора рыцарь, закованный в темно-синие доспехи, принял на щит. Видимо, он тоже был гибридом мага и танка, поэтому для него подобные вещи были не проблемой. На меня ложится баф, увеличивающий резисты к магии, плюс благословение, повышающее урон. Лайтнес знал, что делал. И раз я не сражался сразу с двумя противниками, то это означало, что второй рыцарь был занят дуэлью с паладином, и я мог сосредоточиться на своем противнике. Наношу противнику еще один удар, после чего делаю шаг назад, после активирую навык «Стальная мясорубка» и обрушиваю на противника всю мощь моих мистических доспехов. Рыцарь использует какое-то защитное умение, и все его тело покрывается толстой коркой льда. Хм, ладно, посмотрим, чье конфу сильнее. В итоге ледяная броня не сдюжила всего урона от моего умения и разлетелась на осколки. Разумеется, чтобы победить рыцаря, этого было недостаточно. Орлангур использует рывок, дабы разорвать дистанцию, и швыряет в меня несколько крупных ледяных осколков, которые тут же разбиваются о моё умение. Перестаю вращаться и меняю мистическую броню на бесшумного хамелеона, после чего призываю клинки И, активировав камуфляж, устремляюсь в сторону Демогоргона, игрока, который был напарником Ледяного Дракона. Мой маневр не удался. Ребята из Сердца Дракона раскусили мой план, и неожиданной атаки не получилось. А жаль. Между мной и Орлангуром вновь начинается дуэль. И в этот раз Ледяной Рыцарь не стал со мной церемониться. Первое, что он сделал, это покрыл всю землю льдом, А так как у меня уже не было доспехов Огненного и законтрить это простое умение мне было нечем. Самому ему лед сражаться никак не мешал. И было неудивительно, что противник начал меня теснить. На помощь мне пришел Лайтнос, вернее его Огненный Лев, который лишь своим присутствием помог мне справиться с Ледяным Настилом, а когда мы вместе с Сумоном Паладина атаковали Орлангура, ему и вовсе пришлось несладко Меняю мистическую броню на непробиваемого голема, и как только противник отвлекается на льва, ударяю каменными ручищами в землю, тем самым вызывая сильное землетрясение. «Взрывай!» – кричуя Лайтносу, и он использует ультимативный скилл Сумона, подрывая его и нанося большой магический урон на основе элемента огня и света. Орлангур, будучи сбитым с ног, не смог вовремя покинуть эпицентр и сейчас ловил кучу урона. Ну а вот теперь начнется настоящий бой. Успела промелькнуть в моей голове мысль, когда в языках пламени я увидел сферу, которая быстро начала увеличиваться. арлангур решил использовать свою козырную карту и сейчас превращался в дракона. «Вальгорд!» Я поворачиваю голову назад и вижу, что и Демогоргон тоже пошёл вабанг и тоже начал трансформироваться. Чёрт, я до последнего момента надеялся, что второй рыцарь не может этого делать. С двумя драконами я могу и не справиться. Призываю кольцо последней надежды и когда реликт оказывается у меня на пальце, использую финальный навык мистической брони, принимая форму непробиваемого голема. Когда сфера рассеялась и на арене появился ледяной дракон, первое, что я заметил, это его удивленный взгляд. Не думаю, что он рассчитывал увидеть перед собой голема, который был еще больше его самого. Дракон взмахивает крыльями и собирается взлететь. Ну уж нет. Использую рывок и, несмотря на то, что я был замедлен, успеваю вовремя оказаться возле него и втащить по его морде своими огромными кулачищами. Сила удара была настолько большой, что я сбиваю Орлангура с ног, и мощная туша дракона падает на землю, вызывая при этом небольшое локальное землетрясение. Так, а что там со вторым? Поворачиваю голову назад и вижу, что паладин сражается с существом, которое лишь отдаленно напоминало дракона. Точно, это же Виверна. Я облегченно вздыхаю. Хорошо, что его напарник оказался не драконом. Виверна, конечно, была грозным существом, но размерами была раз в пять, а то и шесть, меньше драконьей формы Орлангура, поэтому ее можно было не бояться. Хотя, постойте-ка, а что если... Я уже собирался было заняться демогаргоном, как вдруг мое чувство опасности забило тревогу. Пока я отвлекся на напарника, ледяного дракона, он успел подняться и жахнуть по мне ледяным осколком который, в отличие от его прошлых заклинаний, был метров пять длиной и около двух метров в диаметре. Огромная сосулька врезается в мою грудь и чуть было не опрокидывает меня на спину. «Ладно, а как тебе это?» Замахиваюсь и ударяю руками в землю. На какой-то миг мне даже показалось, что я разрушу арену, Сила удара была настолько мощной, что стены арены, где проходил бой, затряслись, а с трибун послышались крики. Да уж, в следующий раз пусть принимают меры на подобные случаи. Орлангур упал, как, впрочем, и Виверна с Лайтносом. Все они лежали на земле и не могли подняться из-за постоянных сейсмических толчков. На моем лице появляется довольная улыбка. Делаю шаг назад, второй... И, соединив руки над головой со всей силы, ударяю виверну в буквальном смысле слова, вгоняя ее в землю. С первого раза убить у меня ее, конечно, не получилось, но урона я змеюки с крыльями внес немало. Плюс она получила сильный стан, поэтому добить ее оставалось вопросом времени. Сзади повеяло холодом. Оборачиваюсь и вижу мощный поток ледяного драконьего дыхания – который в следующий миг накрывает меня. Боюсь, что этого будет маловато. Активирую непробиваемую оболочку, и урон, проходящий по мне, становится еще меньше. А теперь второй акт марлезонского балета. Использую рывок и сквозь ледяное дыхание устремляюсь к дракону. Удар был настолько сильный, что даже несмотря на огромные габариты моего противника, Он отлетает в сторону и врезается в стену арены. Конструкция не выдерживает и начинает заваливаться. Дракон пытается взлететь, но я успеваю поймать его за хвост, после чего резко дергаю вниз. Огромный ящер падает, и я со всей силы ударяю каменные ручищи по его драконии морде. Орлангур получает стан, а я продолжаю наносить ему все новые и новые удары, тем самым продлевая его эффект. Надо отдать должное Орлангуру в форме дракона, он был очень жирным. Мне пришлось еще пару минут его дубасить, пока он наконец не спекся. Внимание! Победили небесные странники! Появляется сообщение перед глазами, которое означало, что Лайтнос сам добил Виверну. Отлично! Отключаю свое мега-увеличение и вновь принимаю свою прежнюю форму. «Ну ты даёшь!» – ко мне подбегает взбудораженный паладин. «Ты смотри, что ты с ареной сделал!» – он указывает в сторону, где мы сражались с драконом, и я поворачиваю туда голову. «Офигеть!» Будучи огромным големом, дыра в стене арены не казалась такой большой. «Интересно, что случилось с игроками, которые были на трибунах?» «Да уж, разгулялись мы с Орлангуром на славу». «Надеюсь, администрация не заставит меня и твой клан покрывать убытки, нанесенные арене нашим боем», – усмехнувшись, произношу я. «По сути, они ведь сами виноваты, что они предусмотрели того, что бой может перерасти в подобное». «Думаю, все будет нормально», – отвечает Лайтнес и поднимает руку, тем самым приветствуя толпу народа, которым повезло больше, чем тем, кто сидел на том куске трибуны, который сейчас валялся неподалеку. Я тоже поднимаю руку, и толпа зрителей, которые до этого сидели тихо, начинают бурно приветствовать победителя такого необычного боя. Видимо, были ошеломлены увиденным. На лице паладина появляется улыбка. «Не каждый день можно увидеть вот такой вот бой. Теперь ты будешь очень знаменитым». Я тяжело вздыхаю. В принципе, я догадывался, что будет так. Вопрос лишь в том, что нужно ли мне это. Ладно, идем. Я киваю своему напарнику в сторону выхода, и еще раз помахав зрителям, мы с Лайтносом покидаем арену. Разумеется, стоило мне попасть в Гильдхолл, как на меня сразу же набросились с поздравлениями. Складывалось такое ощущение, что каждый небесный странник Считал своим истинным долгом похлопать меня по плечу, пожать руку и сказать, что я крут. «Так, ладно, расходимся. Вам что, заняться больше нечем? Человек устал после боя, дайте ему отдохнуть». Спасла меня из этого поздравительного ада Валькирия. «Идем», – девушка схватила меня за руку и, распихивая окружающую меня толпу словно тараном, вывела меня из эпицентра и потащила наверх. «Спасибо», – поблагодарил я свою спасительницу, как только мы оказались на верхнем этаже. «Да ничего», – девушка улыбнулась. «Поздравляю с победой», – искренне говорит она. «У меня не было другого выхода». Я пожимаю плечами. «А, ну да, клятва», – воительница грустно улыбается. «В любом случае, с такой силой ты легко дойдешь до финала». «Ага, только вот там меня дожидается громовержец, проблема с которым еще не решена. Теперь он знает про мой козырь и наверняка будет к этому готов». «Тоже верно», – задумчиво произносит девушка. «Ну, думаю, ты справишься», – Валькирия над чем-то задумывается. «Кстати, отец просил, чтобы ты зашел к нему, он хочет с тобой о чем-то поговорить». «Хорошо». Отвечаю я девушке, еще раз спасибо, что вытащила оттуда. Не за что. Ладно, давай до завтра. Валькирия одаривает меня своей милой улыбкой и уходит, ну а я, в свою очередь, отправляюсь прямиком к Суховею. Проси, чего хочешь. Еще никогда я прежде не видел гильдмастера небесных странников таким радостным. Дочь в жены, полцарство ну или чего там еще обычно предлагают. «Да мне, в принципе, ничего не надо. Я же вроде как свой долг перед тобой выполняю». Отвечаю я суховею и задумываюсь. «Хотя, знаешь, есть у меня одно пожелание. Все что угодно. Улыбка на лице гильдмастера небесных странников становится еще шире». «Тогда вот, я скидываю список ингредиентов, которые мне могли понадобиться для создания новых мистических броней». Я уже определился с тремя наиболее понравившимися вариантами доспехов и оставалось только найти на них ингредиенты. «Хм...» – задумчиво произносит он, и его лицо становится серьезным. «Это на новые доспехи?» – спрашивает он, и я киваю. «Мне потребуется время. Я подумаю, что смогу сделать, а потом мы с тобой встретимся и все обсудим. Идет?» «Разумеется», – отвечаю я отцу Валькирии. «Это всё?» «Да, ещё раз, поздравляю!» «Мой временный гильдмастер протягивает мне руку, и мы обмениваемся крепкими рукопожатиями». «Удачных тебе боёв!» «Спасибо!» «Благодарю я Суховея и покидаю его кабинет. Завтра у меня очередные бои, и перед ними нужно как следует отдохнуть, чем я собирался заняться в ближайшее время».